Вавилон. Уровень 19. Фабрики. Межблоками растекалась вязкая мгла. Здесь и в обычные дни мало что было видно, но сейчас двигаться приходилось на ощупь. Там, где то Манри дел, казалось, что из пола вылезают толстые черви, но это были переплетения многочисленных труб, по которым шли различные производственные отходы. Микель уже не в первый раз спросил себя, как тут можно жить? И без этого газа из-за фабрик не осталось нормальной атмосферы. Уровень был загажен до да нельзя. Жилых капсул оказалось немного, всего сотня. Остальное пространство занимали бесконечные трубы и механизмы, двигавшие работу фабрик на двадцатом. Свет фонаря просквозь туман узкой трапеции. Кажется, он уже достиг её отсека. Вне таможни у Микеля не было доступа к базе человеческой мобильности. Иначе он мог бы увидеть блажь сияющей точки на экране или уже не увидеть. Но внутри тлело уверенное ощущение, что она жива, как если бы он её чувствовал, правда, непонятно чем. Сердце у него было из синтетики. Фонарь начал вылавливать грубые силуэты. Люди застыли там, где их застал парализующий газ. Кто-то ещё слабо шевелился. Если бы спасение началось сейчас, каждого ещё можно было бы вытащить. Да почему они не начали эвакуацию? Тревожно билось в голове. Почему блоки с живыми ценности чьи жизни полоскали им мозги и мортолы просто задраили узнавать ответ на этот вопрос не хотелось ему нужно найти всего лишь одного человека в этом месиве одного единственного он склонялся на всякий случай к каждому вглядываясь в бесчувственные лица но никого не узнавал кто-то слабо провёл его по ладышке непослушной ладонью микель старался не думать что оставляет их погибать скорпин ответьте скорпин шепела рация В первом блоке горели тусклые лампы. Вероятно, резервное питание, так как все этажи обесточили. Микель стал подниматься по лестнице вдоль капсул. Видимость совсем ухудшилась, и фильтры изображения на шлеме едва справлялись. Пустые постели, а прокинутая посуда. Чья-то игрушка под подошвами его ботинок выплыла мутная цифра 13 из ближайшего отсека. Номер совпадал. Рикамо или Бланш? Чёрт их уже разберёт. жила в крохотной капсуле на втором этаже. Он высадил дверь, и фигура на койке шевельнулась. Вокруг её лица был обмотан платок, чтобы хоть как-то фильтровать воздух. Но это вряд ли спасло бы при такой высокой концентрации газа. Однако на него уставили с неожиданно ясным взглядом. И в нём мелькнуло узнавание. Микель надел на неё второй шлем и помог встать. Она ещё могла идти. И это продолжало удивлять. Видно, хорошее здоровье, раз всё ещё держится. Медленно они вышли наружу и начали по очереди пролезать под сплетениями труб. Перед входом в шахту вентиляции она упала. Нехватка кислорода всё-таки давала о себе знать. Микель полез первым и, застыв между лопастями, буквально втащил её в дыру. Всё это время ему казалось, что вот-вот вентиляция оживёт и разрежет их на куски. В туннеле требовалось отползти хотя бы на 20 метров, чтобы концентрация газа стала переносимой без шлемов. Это расстояние оказалось бесконечным, Но он не знал, наверняка жива она или нет, пока тащил её за собой. На их счастье, шахты были широкими. Внезапно стены снова дрогнули, и Микель замер, не зная продолжать двигаться или нет. Если сейчас всё обвалится, под необъяснимую дрожь и треск проводов в стенах, он всё-таки достиг безопасного расстояния. Наконец можно было содрать с себя шлемы. Бланш всё-таки потеряла сознание. На бледном лице проступили паутины тёмных сосудов. Неожиданно обозначив шрамы вокруг её правого глаза, Микель вколол ей регенератор и стал ждать. Лицо быстро порозовело, но сознание пока не возвращалось. В это время он рассматривал её шею и ключицы. Намёк на моровые вены не было и в помине. А это отметено на всю жизнь, даже если завязать с наркотиками. Ему бросились в глаза мелкие рубцы вокруг глазного протеза. Отмирающий орган вырезают специальным лучом, оставляющим тонкий, еле заметный механический след. Судя по шрамам, её глазницу вычищали в каких-то кустарных условиях. И получилось это явно не с первого раза. Наконец, Бланш сделала глубокий вдох и уставилась на него пронизывающим взглядом. В искусственном глазе разрядилась голубая вспышка. «Как ты?» — тихо спросил он. «Пойдёт. Я тебе, кажется, жизнь не обязана. Ну и должок. Да брось». В очередной раз настигло странное ощущение, что они вне этой реальности. Шахты исчезли, и безоконный полумрак к их жизни превратился в белый, умиротворяющий вакуум, словно они одновременно являлись частью некой дружной жизни, которую он не знал, был неумышленно её лишён и даже не желал её. Что-то простое, человеческое, далёкое от приказов и машин. В этот момент собственная неполноценность ощущалась невероятно остро. и места стыковки органики с синтетикой по всему телу вспыхивали неоновыми лучами. Искусственное тело дрожало, не признавая таких противоречивых сигналов от нервной системы. Они решили их убить. «Ты понял это?» — вернул к реальности её голос. Микель коротко кивнул. «Все остальные события происходили на нижних. Видео той женщины, бунта на фабриках, чертовы граффити. Здесь нарастало недовольство, а это невыгодно Каннингему». Торопливо лилась речь, которую явно вынашивали уже давно. «Спроси себя, как избавиться от безработных, наркоманов и других неблагополучных слоёв населения? Как прекратить все эти беды? Где столько нищеты и голодных ртов? А ложь корпорации о ценности жизни становится с каждым днём невыносимой». Ответ прост. Раз они все скопились в одном месте, перед травей их газом. «Что на это скажешь?» Она и так озвучила всё слишком ясно. Реальность малу помалу возвращалась, и осознание её быстро стало неотвратимым. Они торчат в недрах башни, где убили разом тысячи людей, и уйти отсюда нельзя. Ведь это самые больные уровни Вавилона. Важные секторы типа аграрных ниже. Квалифицированные кадры переселились выше, как и те, кто хоть что-то имел за душой. Вавилон сегодня решил огромную экономическую проблему, беспощадно завершила бланш. Они отстранённо смотрели вперёд. Слушая звуки мерно гудящих труб, "Я знаю этот газ", сказал Микель спустя мгновение. "Это сильный паралитик. Но всех ещё можно эвакуировать. Вместо этого они закрыли уровни и прекратили транспортное сообщение". "Как складно вышло", едко протянула она. "Но что они объявят другим?" Кайма зрачка её искусственного глаза подёрнулась дрожащим неоном, улавливая вибрации нервного возбуждения. Другие не задают вопросов. Им это не интересно. Канингим врёт. Как же он заливает? Он ненавидел идею Гора увеличить субсидии для нижних уровней и голосовал против на референдуме. Он считал, что разобраться с проблемой нижних можно только их вычистив. Даже предлагал усыплять всех вавилонских нищих якобы из гуманности. Но как Гор умер, сразу сменили пластинку, чтобы стать популярнее. Теперь он скажет, что трагедия случайная. Эти мысли она уже озвучивала раньше. Микель не очень следил за политикой, но понимал, что Бланш не выдумывает это. Призашедшей трагедии вы наблюдалась логика. Странно, откуда у неё была такая уверенность, что эта инициатива Канингема. Однако подземные кланы ещё целы. И подпольное сообщение работает хорошо. Крыс много. Что они сделают, как ты думаешь? Прекратят свою активность с наркотиками и плохими органами? поинтересовался Микель с лёгким сомнением. Это меня и интересует больше всего. Собак не наши малевали. Что-то готовится за пределами башни. Просто чувствую. Кто ты? перебил её Микель. Не впервые он замечал, что Бланш смотрела на всё как на шахматную доску. Выводы, прозвучавшие сейчас явно сделаны не от скуки. Она долго думала обо всём и разбиралась в происходящем с нетипичной для среднестатистического вивеланянина осведомлённостью. Не знаю, последовал странный ответ, но это было более чем честно. Бланш, так звали внучку мёртвого Руфуса Гора, которую никто не видел и не увидит. Покачала она головой. В день смерти дедушки она вылетела на одиночном корабле наружу и не вернулась. Корабль пропал с радаров. Миккель понимающе хмыкнул, и по её лицу впервые за время их знакомства расползлась довольная ухмылка. "А была ли Бланш на этом корабле?" спросил Миккель. "Или отправила его лететь пустым?" "Кто её знает эту Бланш. Её до сих пор ищут". Этот разговор, состоящий из полунамёков, внезапно стал настоящим откровением. Он видел, кто она на самом деле. И если ей пришлось пойти на такой страшный риск, то причины должны быть весомыми. За тебя и хочется, одними губами спросил он и получил утвердительный кивок. Почему? Чтобы я не проболталась о многих страшных вещах. Лицо, бывшее секунду назад весёлым, вдруг снова обрело привычную угрюмость и жёсткость. Ещё дело в моей ДНК, уже почти шёпотом добавила Бланш. Она резистентна ко всем известным постъядерным вирусам. Может, поэтому и гас на меня не так сильно подействовал? Другие ведь даже встать не могли. Микель не мог отвести от неё ошеломлённого взгляда. Он хотел спросить ещё про искусственный глаз, но она его опередила. "Это?" Парень небрежно оттянул нижнее веко. "Моя защита. Пока он со мной, они не узнают, что я особенная. На параде вавилонских коллег я стала к месту. Только если вдруг не решат проверить Денка. Да, но это всем не сдалось пока-то никто. И эта маска мне нравится. Рубцы у её века. Если не знать, сойдут за следы многочисленных инфекций, атакующих до прививки. Пришлось сделать это самой. Чуть помедлив добавила она. А Микель похолодел. Каждому шраму вокруг её глаза нашлось объяснение. «Как?» — только и спросил он. «Ножницами», — спокойно ответила Бланш, не мигающе глядя в его лицо. Вонзила с размаху. Без наркоза. Хорошо, что стены в ванной оказались звуконепроницаемые. Раньше её загадочность и отчуждённость манили, напоминая ему собственную скрытность и стремление оказаться роботом. Из этого родилось и чувство их родства. Правда же, пугало. И если человек способен зайти так далеко в причине ней боли себе, то что остановит её в отношении других? Улыбка, застывшая в уголках её губ, превратилась в маску. Кажется, она понимала, о чём Микель думает. — А твой личный датчик, его нельзя вырезать? Разве что вместе с мозгами. Но можно вырезать исходный код. Нет кода — нет человека в системе. Да, Бланш, ты со странностями. Это верно. Они помолчали, всё ещё сидя в пустой шахте. Переносице у обоих начало ломить, и следовало уходить скорее, пока газ и здесь их не доконал. Случайностей становилось всё меньше. В башне без окон и дверей следствия сами выдавали причину. Их. составшие. Трансляция первая. Источник зашифрован. Привет, Вавилон. Как дела? Мои крысы донесли, что у вас кучу людей уморили. Умора. Это синише из секторов ада. Держу собак, кормлю собак, спуская собак. Кто-то меня явно знал. Кто-то на меня даже работал. Вавилон, ты всегда диктовал мне, вождю прокажённых, как жить, учил меня. Ловил меня, оплёвывал меня, выставляя моих детей уродами, да не людьми. Под землёю порядки скверные это да. Но после часа 0 нет законы и морали. Не вам нас судить. Мы стали такими, потому что боролись с настоящим миром, а не вы сиживали поичко чуда в вашей техногенной башне. Мы приняли землю в таком виде, в каком грёбаные корпорации её нам оставили, заражённую от ядра до небес. И мы всё-таки выжили. А вы чисты снаружи, да грязные внутри. Это надо же. Согнали своих людей в один хлев и подожгли, как больную скотину. На такое даже у нас под землёй не способны. Чем вы лучше нас, люди с башни? Каждый вавилонянин должен поехать на эту проклятую крепость, чтобы самому не развалиться на части. Вавилон, ты порождаешь своих детей, ты же их и пожираешь. Но и на тебя найдётся чудовище больше и страшнее. этот мир голодное место